Профессор Курой стоял у двери, выхватывал первокурсников из общего потока и ручищей, широкой как лопата, подгребал их и заталкивал в дверной проем. Когда, наконец, они были у него собраны, как кролики в садок, он внушительно навис над ними и сказал ласковым, как ему самому показалось, голосом. «Всех отправлю в IV век. А чтобы вы там не собирались кучками, как вы любите, каждый получит свое задание. Маккольм. «Есть!» — откликнулся МакКолем. «Вы отправляетесь в Сегонтиум». «О, а римский форт?» — обрадовался МакКолем. «Форт там есть, но не вздумайте подле него околачиваться. Ваша задача другая. Знаете Гланмора и Скайр-Нарвана?» «Ну да, естественно», — обрадовался МакКолем. «Знаменитый богослов». «Автор средневекового теологического трактата о пределах божьего долготерпения», сказал Курой. «Трактат приписывается ему с седьмого века. Так вот, ваша цель – выяснить, реальное он лицо или нет. Не исключено, что его никогда не было. Однако, если Гланмор действительно жил, то тогда и там, куда я вас отправляю. Ровно через три часа я заберу вас от западной стены городской тюрьмы». «Ну почему тюрьма?» «Почему всегда тюрьма?» — угрюмо спросил Фингл. Курой взялся за посох. «Отправляйтесь и попробуйте только не восполнить этот пробел в истории человеческой мысли». Это было последнее, что слышал МакКольм, и сразу вслед за тем он приземлился на четвереньке в грязь недалеко от римского форта. «Ну зачем было с такой силой-то кидать?» — пробормотал он, вставая и заправляя рубашку в штаны. МакКольм огляделся. «Понятно», — сказал он себе. «Собора еще не было. А тюрьма, она...» «Да». И Фингл, слегка почистившись, зашагал, естественно, к форту. Форт напоминал все римские форты на свете, которые строились по одинаковому плану, поэтому кто видел один из них, уже не мог ни с чем спутать другой. Сразу за чистоколом он увидел здоровенного легионера, который пинал вала. Дальше с Фингалом случилось такое, чего он и предполагать не мог. Он мог предположить, что его выкинут из форта пинком, арестуют как лазутчика, что в форте ему не найдется достойного собеседника, потому что все офицеры давно спились, что никто там не будет знать ни Ливия Андроника, ни Тита Ливия. Словом, он предусмотрел все возможности. Но то, что с ним случилось, не лезло ни в какие ворота. Никто в форте не понимал его латыни. Да нельзя изумленный Фингал брел улочками городка, сознавая, что до того, как на него спикирует курой и схватит его в своей когти, остается двадцать минут. Скромная локальная драка, которая завершилась в форте общее лингвистическое замешательство, оставила его без зуба. Моросил мелкий дождь, как всегда в IV веке, по наблюдению Фингала. Он еще не видел IV века без дождя. Как сказал Горонби, сын Элери, когда пытался постучаться в хибарку к одному мыслителю второй половины третьего века, и на голову ему обрушился деревянный навес крыльца. Времена упадка, что поделаешь. У тех немногих компатриотов четвертого века, которые встретились с МакКольму на окраине города, были такие ружи, что они скорее могли быть знакомы с предводителем местной воровской шайки, чем с богословом. Фингал прислонился спиной к надежной каменной кладке тюрьмы и стал ждать, одновременно размышляя, как же ему выпутаться из положения. Узнать что-либо о Гланморе и Скайр-Нарвана он уже не успевал. Врать курою он не решался. Честно сказать, что его вдруг потянуло на римских легионеров, и вместо того, чтобы искать зануду богослова, он ринулся бегом в казармы? Фингал прижался к стене, чтобы на него меньше попадал дождь. А напрасно ты считаешь его занудой? подумал Фингал, сам себе противореча и говоря о себе ты. «Так значит, Гланмур Апмейлер существует?» подумал Фингал. «Существует», подумал он себе в ответ. Тут он повернулся к стене лицом, понимая, что так вести разговор, как ведет его он, невежливо. С ним говорили камни тюрьмы. «Но только тебе следует знать», что сам Гланмор считает себя в первую очередь поэтом и очень бы удивился, если бы узнал, что где-то слывет богословом, — сказали камни. От него дошла только одна вещь — богословский трактат, — сказал Фингал. — Но откуда вы его знаете? — Потому что он много времени проводит здесь, — отвечали камни. — Что ли, его преследуют за веру? — спросил Фингал. — Нет, обычно он садится за долги, — отвечали камни. Как наделает долгов, так и садится. «Поэт», — пробормотал Фингал. «А что сказать Курое? Уж если я вылезу с тем, что он скорее поэт, чем богослов, без доказательств не обойтись. Где его стихи?» «На мне, с той стороны, есть пара четверостиший, сказал один камень. «Это он от нечего делать, нацарапал в прошлом году черенком ложки». «Который час? Не близок ли рассвет?» — я страшненько спросил. И он в ответ сказал. Шестая стража, но послушай, к чему о часе спрашивать ночном? Тут как бы не забыться вечным сном, в твоем-то положении не лучше. Ты до полудня прожил на земле свой век, и скоро скроешься во мгле. Одна душа твоя избегнет тленья, а красота и молодость пройдут. Поэзия твоя, бесплодный труд, смерть уничтожит все без сожаления. Мой друг, ты прав, и даже трижды прав, ответил я. Мой несерьезен нрав. «Но если вечно здесь ждет меня дорога, ты, главное, меня предупреди, и вовремя в день казни разбуди, и я предстану пред очами Бога. Кто знает, может, он меня скорее благословит по милости своей. Он в черствости не заслужил упрека. О, страж, мою мне ветренность прости, но я намерен в царство сна сойти, уже рассвет торопится с востока». «Ого!» — воскликнул Фингл. «Не так быстро. Дайте я запишу». Все записав, Фингол вдумался в смысл стишка и беспокойно спросил у камней. А он вообще с тех пор появлялся? Нет, пожалуй, что не появлялся, сказали камни. Так, судя по содержанию этого стихотворения, уже не появится, сообщил Фингал. А вы уверены, что он каждый раз попадал сюда именно за долги? По крайней мере, сказали камни, он все время что-то твердил о своем долге. И вот Фингол вернулся на родину. По профессиональному выражению Курои, который называл этим словечком промежуток времени, когда человек уже родился, но еще не умер. И здесь, собравшись с духом, он так запорошил профессору мозги, что тот только и спросил, где зуб и почему фонарь под глазом. Но ну, такого рода вопросом МакКольма и в четырехлетнем возрасте нельзя было поставить в тупик. Когда, наконец, МакКольм вырвался из рук Курои на свободу, он... Избегая разговоров, миновал остальных студентов, также промокших под дождем четвертого века и теперь переодевавшихся во все сухое, и за дворками пробрался к гусиной башне. Арбилий Плагосус сидел у себя и ел сардинки из банки, накалывая их на стилос. При стуке двери он полуобернулся к Фингалу, облизнул палец и приветственно сказал «Вы хотите поучаствовать в этом пиршестве, Лукулла?» Фингл развернул его себе вместе со стулом. «А ведь все, чему вы нас учили, полнейшая туфта, профессор», – тускло сказал он. «Что?» – переспросил Арбиль. «Фуфло». «Что?» – Арбиль пристал. «Фикция. Хоть и считается, что латынь – это дохлый язык». «Мертвый», – машинально поправил Арбиль. «Да, и не важно, мол, как его преподавать. Все равно не пригодится». Тут выяснилось, что лицо Арбилия отнюдь не отлито в меди, как обычно казалось. На нем появилось потрясающее выражение. Но Фингала трудно было сбить. Он продолжал. «Это никакая не латынь. Ее никто не понимает. Я опробовал ее на целом гарнизоне римского флота. Все неправильно. Все. И произношение, и окончание. Даже ударение». Разоблачение мало подействовало на Арбилия. Возможно, он был к нему готов. «То есть то, о чем мы сейчас с вами говорим, вас не устраивает?» Медленно проговорил он. «Нет, я не хочу позориться перед людьми!» Воскликнул МакКолин. «И я скажу вам напоследок!» Он перешел на певучее произношение, слышанное им в форте, с музыкальным ударением и совершенно другими гласными. «Что латынь нужна позарез. В прошлом на ней говорит куча народу. Без нее шагу ступить нельзя. Это один из самых нужных предметов а нам навязывают некомпетентных преподавателей. Вот вам настоящая латынь». Арбили расхохотался. «В этом форте стоит корпус ботавов, сказал он. «У них германский акцент, и не синтаксис, а полная каша. Какие уж там цицероновские периоды!» И он, несколько опережая события, так как для раскаяния Фингалу требовалось еще обдумать его слова, отечески погладил здоровенного шотландца по голове. Фингл обдумал сказанное и в расстройстве сел на скамью. «Опять я брякнул не то», — сказал он. «Да, я всего лишь какой-то грамматик Арбили из Беневента, который вдобавок прежде назывался Малевентом», — грустно сказал Арбили. «Но никакой фраки, даки и каппадоки я в произношении не потерплю». Фингал, сгорая со стыда, трижды попросил прощения у Арбилия и почему-то, воспрянув духом после всего пережитого, появился наконец в классе у Маккехта. Доктор объяснял, что нужно делать, если у кого-то приступ лунатизма. Ну, как римляне? Толкнул его в бок Левелис. Тупое невежественное офицерье, — сказал Фингал. Но вот Гланмор и Скайр Нарвона. Слушайте. «Мы со школы думали, что Гланмор — знаменитый богослов и долдон, а вот теперь выясняется, что он сам себя считал поэтом, не без оснований. Так, может быть, нужно у всех поскорее спрашивать, кем они сами себя считают, пока они еще живы? Тогда, по крайней мере, мы избежим позора». «Да», — подхватил Эльвин. «Пойдемте спросим у святого Коллина, считает ли он себя библиотекарем». «Что-то мне кажется», — мрачновато сказал Дилан, — что половина наших преподавателей, в ответ на предположение о том, что они преподаватели, без дальних слов зашвырнет нас туда, куда Орфей за Евридикой не ходил. С того дня над постелью Фингала всегда висела полоска пергамента с каллиграфической надписью «Попробуйте только не вписать новую страницу в историю мировой культуры». Профессор Курой, сын Дайри а Фарви? Сын Кентигерна стоял на полутемной сцене в китайских одеждах, которую сюанзан прослышав о постановке, достал для него из рукава. Ему пора было в очередной раз отказываться от крейдилат. В пустом зале дымил сигареты и маккархи. Тяжелая китайская коса, прицепленная шпильками, оттягивала голову назад. Туфли европейского фасона тоже давали о себе знать. Некоторая свобода импровизации допускалась, и Афарви, перебирая шелковые кисти у пояса и не поднимая взгляда, начал. «Я думал, в страну девяти областей я упряжку умчит нас. Я верил, мы вместе услышим дождь и шорох волны над зяни. Не плакал горши бо я от зыси, порвав свои красные струны. Не плачу, но в сердце потоком слез давно плотины размыты». «Каким потоком слез?» — вскричал Левелес. — Каким потоком? Ты как болванчик кланясь, и все. Пардон за неуместное сравнение. Ты что здесь муки Вертера развел? — Аллах Акбар, да кто же так играет? — подхватил Леварх, игравший темпераментного араба и только что отказавшийся от той же крейдилат без тени душевных мук. — Тут делать ноги надо поскорей. Чем меньше тобой сказано, тем лучше. Невеста бесприданница, пойми. Не знаю, что мешает вам, Афарви, медленно сказал Маккархи. Но если вдруг китайский этикет, мы можем переделать вас в бенгальца. Молчала только Двинвен, которая стояла ближе всех и видела лицо разряженного китайского претендента на ее руку. После репетиции она шепотом спросила Афарви в комнатушке размером со шкаф, в которой они гримировались, что такое с ним случилось. Афарви с подведенными черными глазами. Стирая с щек платком желтую пудру, отвечал: Ты думаешь, легко из раза в раз отказываться подло от тебя мне, когда на деле я б не отказался? А от чего б не отказался ты? Все так же шепотом спросила Двинова. Пойти вдвоем с тобой, к примеру, в город, на семичасовой сеанс в кино, искренне сказала Фарви, привычным движением, отцепляя китайскую косу. Левелис, сидя на столе, как Будда, выжидательно говорил. «А может быть, весь мир вокруг тебя просто иллюзия?» «Вполне возможно», — немного подумав, покладисто соглашался Гвидион. «А может быть, ты сам лишь чья-то игра воображения?» «Почему нет?» — пожимал плечами Гвидион. «А как ты думаешь, вот эта пуговица не оторвется у меня сегодня?» «Да нет, вроде крепко пришита». Деловито осмотрев пуговицу, говорил Гведион. И Левелес в очередной раз взвивался, как язык пламени. «Вот», — говорил он, спрыгивая на пол, — «вот то, о чем я говорю. Ты можешь усомниться в том, что ты реально существуешь. Можешь предположить, что весь мир сон, потому что это все легко. А усомниться в надежности пуговицы гораздо труднее, потому что вот она, эта пуговица, и вроде бы пришита крепко». Тут он, с искаженным от усилия лицом, вырывал эту пуговицу с мясом и швырял на пол. «Начнем сначала!» И вытирал пот со лба. Гвидиону фантастически трудно давалось введение в сомнение. Обычные текущие задания Мерлина, которые Левелес щелкал, как фисташки, повергали Гвидеона в недоумение. Мерлин давал в начале урока заурядный текст для разминки, одну из историй, в которых в учебнике был нескончаемый запас. К ней давалось задание. Например, усомнитесь вместе с Сеймеем в том же, в чем усомнился он. Учитель Сеймей слыл среди соседей человеком беспорочно. Рядом с ним жила красивая девушка, родители которой владели продуктовой лавкой. Внезапно родители обнаружили, что у нее должен появиться ребенок. Они были в ярости. Девушка отказалась назвать отца ребенка, но после долгих настояний назвала Сеймея. В большом гневе родители пришли учителю. «Так ли это?» Только и сказал он. Когда ребенок родился, его принесли к Сеймею. К тому времени он потерял всякое уважение окружающих, что совсем не волновало его. Он окружил ребенка заботой и теплом, брал у соседей молоко для ребенка и все, в чем тот нуждался. Через год девушка все же не выдержала и сказала родителям правду, что отцом ребенка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Отец и мать, девушки сразу пошли к Сеймею, попросили у него прощения, долго извинялись перед ним и просили вернуть ребенка. Сеймей охотно простил их. Отдавая ребенка, он сказал лишь, так ли это. Гвидеон обхватывал голову руками. Таких заданий он не понимал, хоть убей. Ну, что вы тут корчитесь, говорил Мерлин. Настоящий ученый должен уметь усомниться во всем. Давайте, сомневайтесь. Как вы собираетесь работать по специальности? Если мне нужно удалить овце больную почку, а я начну сомневаться в том, что я это я, и что в руке у меня действительно скальпель, овца подохнет. В раздумье говорил Гвидион. Нужно успевать сомневаться быстро. И ни в чем попало, строго говорил Мерлин. Ох уж этот Диан, вырастил тут ученичка на мою голову. Но однажды Мерлин все-таки собрался с мыслями, поплевал на пальцы, кряхтя полистал некоторые ветеринарные энциклопедии и сочинил пример, который на первом же занятии, страшно довольный собой, изложил Гвидиону. «А вот представьте-ка себе, дитя мое, что у овцы бактериальный дерматит, тяжелейший!» Все зажали носы и отвернулись, и только Гвидион, с в глазах живым интересом сказал "Ну". «Что ну? Убил одну. А вы хотите воспользоваться цинковой мазью за неимением глюкокортикоидов, а?» И Мерлин залихватски потер руки. «Так», — сказал Гвидион с таким осмысленным видом, какого у него на введении в сомнение давно уже не бывало. «И вот вы берете оксид этого самого», — Мерлин пощелкал пальцами, — «никеля, цинка» кивнул Гвидеон. «И потихонечку его наносите на пораженные участки этой самой овцы. И тут вдруг вас охватывает одно маленькое сомнение». Гвидеон напрягся. «Что вы уже не в первый раз видите эту овцу, и что эта овца будто бы раньше была больше размером». Гвидеон непроизвольно зашевелил губами, соображая. «А самое-то главное...» что у этой овцы и тогда уже был какой-то дикоматоз. Димадикос? быстро спросил Гвидион. Но ну? «Клещи?» — растерянно переспросил Гвидион. «Да какие клещи? Думайте лучше!» «Это была, конечно, мать той овцы. У нее наследственное заболевание, не бактериальное. Псориаз!» «Вот!» — торжествующе провозгласил Мерлин. «Какое-то маленькое сомнение, а сколько ощутимой пользы для всех! В основе всякой диагностики лежит хорошее, добротное сомнение, дитя мое!» С того дня отметки Гвидиона по введению в сомнение заметно улучшились. Более того, он безошибочно поставил диагноз в трех случаях, которые Макехт нарочно подсунул ему, как сложные. На спецкурсе по шпилькам для волос – Сюанзан неспешно изложил события эпох Ся, Шан, Чжоу и династии Цинь и подбирался уже к западной Хань, обволакивая всех странностью своих рассказов. Одного чиновника из южных провинций послали отвезти шпильки из рога-носорога в дар императору Сюньцуаню. Когда он проплывал мимо храма на озере Гуйтин, чиновник вознес молитву духу храма. Неожиданно дух обратился к нему. «Давай сюда свои носорожьи шпильки». Чиновник перепугался, не посмел ничего возразить и сразу же разложил свои шпильки перед алтарем. Дух сказал, «Когда доберешься до Учена, верну тебе твои шпильки». Чиновнику ничего не оставалось, как плыть дальше. Он принял, как неизбежное будущее, смертную казнь за утрату доверенных ему шпилек. Но когда он добрался до учена, вдруг огромный карп длиной в три чи Прыгнул к нему в лодку. Разрезали рыбу и нашли там шпильки. Этот рассказ от слова до слова приводит Ганьбао из Цинцая в Дзюане четвертой своих записок. Однако он не объясняет одного. Вкратце сказал Сюанзан. Зачем духу озера Гуйтин понадобились эти шпильки? Кто хочет узнать, в чем тут было дело, приходите в следующий раз. Мерлинши, же, который очень хорошо помнил, что он пригласил Сюанзана для спецкурса по творчеству Лу-Ю, наблюдал за ростом популярности спецкурса по шпилькам и не упускал случая вставить шпильку по этому поводу. — Ну что, вы все еще продолжаете о высоте каблука у придворных? — спрашивал он за обедом. — Да, я как раз закончил с эпохой шестнадцати царств и собираюсь перейти к царству Вэй. — сказал Сюанзан. — Кончайте же вы, наконец, про свои весюльки и бирюльки, — раздраженно говорил Мерлин, — и приступайте к творчеству Лую. — К творчеству Лую бы поскорей, — говорил Мерлин спустя еще месяц. — А что, тема Копаушек еще не исчерпала себя? — Сказать по правде, вчера мы говорили только еще о законах поэзии в эпоху Тан. — разводил руками Сюанзан. Нет, Мерлина решительно беспокоило то, что основной спецкурс по творчеству Лу Ю еще даже и не начинался, хотя он готов был признать, что Сюанзану виднее, но только не вслух. «Ведь вы не предполагаете, дорогой брат мой, что я буду делать это публично?» — спрашивал Сюанзан. «Ну нет, конечно. Тут нужна подготовка. Но вы ведь отобрали себе троих учеников». Уж они, кажется, готовятся, готовятся. Они еще не готовы, кротко обрывал его Сюанзан. Сюанзан не страдал от недостатка слушателей, сидели даже на полу. Причем многим начинало уже казаться даже, что они что-то понимают. Гаронви и Ливарху казалось уже, что они здорово все понимают, и что, в общем, ничего особо сложного тут нет. А Фарви ходил тоже и писал конспекты иероглифами. Там же, где не знал иероглифа, бледнел и ставил пинь-инь. Пинь — фонетическая транскрипция слогов китайского языка. Однажды Гаронви и Леварх, хихикая над рассказом Сюанзана о распутнике Ван Ляне, невзначай заглянули о Фарве через плечо. Заглянув ему через плечо, они не могли не заметить, что их записи, в общем, несколько отличаются от записей о Фарве. «Я бы так не смог никогда в жизни». От души сказал Горонви. А Фарви, услышав это, дополнительно побледнел и воспринял это не как выражение восхищения, которым это было, а так, как будто ему сказали, что он сумасшедший. А ты вправду можешь разговаривать с камнями? Спросила Крейри. Фингл еще не привык к тому, что он большое чудо, а звезда его взлетела высоко и стоит в зените. Давай! сказал он безропотно. Крэри поспешно протянула ему невзрачный синий камешек на замызганной веревочке. «Ювелирный азурит из медных рудников Катанги в Заире», сказал Маккольн. «С рынка в Лубумбаши в юго-восточной области Шаба среди Малахита и других азуритов его переправили в Джахну и оттуда морем, в Мадрас. Там их сыпали из мешочков в ларец и двое купцов торговались за них, мешая несколько языков и диалектов. На базаре в Калькутте весь ларец перекупил араб, очень загадочный. У него в доме всегда были спущены все шторы и занавеси. Однажды он перепродавал куда-то на запад оружие и для виду засыпал сверху в ящик азуриты. Так они переехали границу. Там, в маленькой деревне на склонах потухшего вулкана, МакКолем отметил, что профессор Финтон, проходя мимо, покосился на него. Твой азурит украла обезьяна и уволокла на крышу. Оттуда она скалилась, показывала рожи. Продолжал МакКольм, размышляя, что это за выражение было на лице Финтона. Но у обезьяны отобрал его швейцарский натуралист, который фотографировал с этой крыши виды. Азурит поехал в Европу. Еще некоторое время МакКольм разливался соловьем, глядя в спину удалявшемуся Финтону. Наконец Азурит посчастливилась купить тебе в свечной лавочке за 30 пенсов. Правильно? «Правильно», – аккуратно выдохнула Крейри, которая во время рассказа Фингала боялась даже дышать, и ушла, абсолютно осчастливленная, прижимая к груди свой кулончик, как сокровище.